Глава 19 Только мы закончили завтракать, как зазвонил домофон. Через минуту в квартиру вошел Беломир. «Ты что такой взъерошенный? На себя не похож!» Поздоровавшись, Матвей Егорович недоуменно покачал головой, захлопнув за ним дверь. Махнув рукой, тот повернулся ко мне. «Здравствуй, Никита!» Я слегка поклонился, обратив внимание, что он держит пухлую папку. «Здравствуйте!» «Где можем поговорить?» Беломир глянул на деда. Пожав плечами, тот указал в сторону кухни. «Проходи. Чай будешь?» «Я заваренные веники не пью», — буркнул он, направившись туда. «Мы расселись за столом. Дед рядом со мной, Беломир напротив». Волхв положил перед собой папку, сверху прикрыв ее рукой. «Вначале об этом». Он посмотрел на меня. «Я все оформил. Твои друзья зачислены в школу-интернат, здесь документы. Там же бумаги о зачислении тебя в школу для одаренных». Открыв ее, стал передавать мне пластиковые файлы. Я поглядывал на них, складывая перед собой. «Все оплачено. Они могут заселяться 20 августа, за 10 дней до начала занятий. Школьная форма будет пошита, размеры передал. Если что не подойдет, подгонят». Интернат элитный, среди учащихся есть дворяне. Не высшего звена, но все-таки. Перед заселением проведу беседу, объясню, как и с кем себя вести. Это не наш мир. Здесь земля, к тому же столица. Они не просто твои подданные, а орден представляют, должны соответствовать. В школе имеется много дополнительных занятий, в том числе связанных с программированием, робототехникой, электроникой и прочее, как ты хотел. Все станут учиться в одном месте. «Это здорово!» – я покивал, улыбаясь. «Ребята будут в восторге, особенно после беседы с Беломиром». «Начало заезда в твою школу 23 августа», – продолжил он. «Там встретят, все покажут, расскажут. Проживание – один номер на двоих. Небогато, но достаточно комфортно. В школе нет привилегий. Так заведено еще с самого начала. Все живут одинаково, независимо от статуса». Я вновь кивнул. «Наверное, это правильно». «Вот это...» — он передал мне пять банковских карточек. «Счета на твоих друзей». «Там пока никаких средств нет, но это сам решишь, что к чему. Я просто взял на себя смелость их оформить. Все данные у меня были». «Вот это хорошо. Сам об этом не подумал». «Спасибо». Я довольно улыбнулся. Закрыв папку, вздохнув, Беломир кивнул. «Теперь о главном». «А это что было?» Не выдержал дед, указав на документы. «Рабочие моменты». Тот махнул рукой, откидываясь на спинку стула. «Тогда излагай, вижу, чем-то встревожен». Беломир вновь вздохнул, сложив руки на груди. «Меня магистр к себе вызывал», — начал он, опустил голову. «А вас нет, уехали. Не позвонишь, не сообщишь. А здесь такие серьезные дела творятся». «Хватит нагонять страсти, говори». Матвей Егорович недовольно на него посмотрел. Волх, впадавшись вперед, постучал пальцами по столу, посмотрел на меня. «Прости, Никита, что так скоро к тебе обращаемся, но у нас тяжелая, сложная, неординарная ситуация. Нужна твоя помощь». «Ничего себе!» Удивил он меня. Я хотел уточнить, зачем мог понадобиться, да и что случилось, но он сам продолжил. «Это личная просьба магистра». Ему звонил князь Борислав Адаевский, влиятельный и богатый род, его корпорации занимаются тяжелым машиностроением. Несколько лет назад он занял место отца, возглавив родовой клан. Тот отошел от дел. Старова отстал, надоели хлопоты. Но не в этом дело. Беломир махнул рукой, вновь откидываясь на спинку стула. «У Борислава есть сын. Ему сейчас, так же, как и тебе, 14 лет» и так сложилось, что других детей не будет, так что мальчик — единственный наследник рода». волф покачал головой. Еще недавно юноша был абсолютно здоров, но с ним что-то произошло, на данный момент он умирает. Князь предпринял все, что смог. Возил в разные клиники, помещал в капсулу. Та, просканировав его, отказалась лечить, сообщив, что он полностью здоров. Но ему становилось все хуже и хуже. Приглашали одаренных врачевателей, волхвы приходили, но никто так и не смог помочь, даже определить, что с ним происходит, чем болен. Все просто разводили руками. Тело в норме, повреждений нет, отклонений вирусов, вредоносных бактерий, опухолей и прочего, ничего. А сейчас он уже без сознания, совсем плох. Все сбились с ног, ища различные варианты спасения наследника. Каким-то образом к ним попала информация о тебе, так где ты оживляешь своего друга. Они узнали, что ты уникально одаренный и состоишь в Ордене древа жизни. Князь тут же связался с главой Ордена, умолял его, чтобы ты посмотрел. Магистр пояснил, что не он решает подобные вопросы. Может лишь попросить. Никита, Беломер тяжело вздохнул, помоги. Не думай, магистр помнит о договоре. Он передал, что если согласишься, то орден заплатит независимо от результата, правда, сумму не обозначил. Беломер покачал головой. Он лишь добавил, что ты поймешь насчет оплаты. С князем о дополнительном вознаграждении, если все получится, сам договоришься. Ордену ничего не нужно. Я задумался. Странная ситуация, но Беломер прав. Да и как я могу отказаться? Человек умирает, никто не в силах помочь. Не уверен, смогу ли это сделать, но стало интересно посмотреть на парня, что с ним такое могло произойти. А насчет оплаты, догадываюсь, это сумма моего выигрыша на турнире. Неплохо придумано. Конечно, я согласен. Он облегченно выдохнул. Спасибо. Тогда едем. Что, прямо сейчас? Вмешался удивленный дед, вскинув брови. Беломер кивнул. Да, машина внизу. Их усадьба в пригороде Москвы, до нее три часа езды. Я позвоню, сообщу князю, что ты согласен. Они ждут звонка. Ты для них последняя надежда. Оттягивать нельзя. Неизвестно, сколько княжич протянет. Ладно, звони. Вздохнув, дед посмотрел на меня. Тогда надо переодеться. Надевай свой френч, не забудь парадный значок ордена. Поднимаясь из-за стола, кивнув, я направился к себе. Беломер достал мобильник. Быстро сменив одежду, немного поразмыслив, положил в карман тубус с артефактами жизненной энергии. Не знаю зачем, так, на всякий случай. Вдруг понадобится. Посмотревшись в коридоре в зеркало, причесавшись, вернулся на кухню. Я готов. Беломир поднялся. Нас ждут. Никита, повторю, ты последняя надежда их рода. Оценивай всю серьезность момента. Помни об этом. Сделаю все, что смогу. С серьезным видом я посмотрел на волхва. «Но я не всесилен». «Понимаю». Опустив голову, он кивнул. В проходе появился дед в парадной военной форме. «Пусть считают меня твоей охраной», — он улыбнулся. «Все-таки к князю едем. В подобном обществе много имеет значения. Статусы нам надо блюсти». «Похоже, у деда и здесь хранилась форма». Мы спустились вниз, выйдя на улицу. У подъезда стоит та же машина представительского класса, на которой ездили на встречу с магистром. «Ты ее себе в личное пользование, что ли, взял?» хмыкнул дед, открывая заднюю дверь. «Магистр распорядился. Не для меня, для Никиты», буркнул тот, усевший спереди. Я залез внутрь, расположившись на мягком кожаном сиденье. Салон у нее просторный, даже ноги можно вытянуть, прям лимузин. Справа от меня устроился дед, закрыв дверь. Как и говорил Беломир, на поездку ушло около трех часов, прежде чем мы прибыли к воротам, на которых красовался княжеский герб. Створки тут же начали автоматически открываться. Заехав внутрь, я заметил сбоку охрану. Но пропустили нас, не проверяя, уже предупреждены о приезде. Большая территория, великолепный ухоженный парк, фонтаны, мощенные дорожки, беседки, стриженные кусты и газоны. Все красиво, сделано со вкусом. Дорога вывела к огромной трехэтажной усадьбе. Машина остановилась напротив центрального входа с колоннами. На улицу вышел мужчина лет 40, за ним женщина. Оба взволнованные, лица осунувшиеся. Выбравшись из машины, вслед за дедом, я шагнул вперед, навстречу встречающим. Мужчина протянул руку. «Князь доевский Борислав Богумилович, это моя жена». Кивком головы он указал на женщину. «Княгиня Ольга Олеговна». Я пожал ему руку, поклонившись княгине. «Никита Горский». Хозяин поздоровался с Беломиром, посмотрел на деда. «Полковник, дед Никиты, по совместительству его охрана». Князь уважительно кивнул, указал рукой на вход. «Пойдемте в дом». Войдя внутрь, я чуть было не замер от той роскоши, что здесь находилось. «Большой холл». С боков мраморной лестницы наверх. У дальней стены фонтан, скульптуры, мозаичный цветной пол, мебель слоновой кости, украшенная золотом, очень дорого и красиво. Поднявшись по боковой лестнице на второй этаж, мы вошли в гостиную. Из кресла поднялся пожилой мужчина, совсем седой, на вид лет 80, может, на самом деле и больше. «Мой отец, князь Богумил Владимирович», — представил он его. Подойдя ко мне поближе, тот пристально смотрелся в глаза. Какой интересный у него взгляд. Зрачки серые. Человек пожилой, но в них чувствовалась сила и власть. Он медленно покивал. «Это и есть уникальный одаренный, подопечный самого магистра ордена?» «Да, отец», — кивнул князь. «Его зовут Никита». Он вновь покивал, продолжая меня разглядывать. «Сильной воли, молодой человек!» Дед повернул голову в сторону Матвея Егоровича. Его взгляд скользнул по погонам, знакам отличия, наградным планкам. «Его дед и охрана полковник Горский», — представил князь. «А это, — он указал на волхва, — представитель ордена, член высшего совета». «Беломир», — произнес тот, приложив правую руку к левому плечу, поклонился. «Не будем терять времени», — князь Борислав посмотрел на меня. Я кивнул. Повернувшись к дальней двери, хотел нас всех туда проводить, но я его остановил. «Я должен быть один». Не дожидаясь его реакции, быстро расстегнув, снял френч. Передал деду, тут же закатав рукава. Присутствующие были немного удивлены моим поведением. «Да наплевать мне на этикет. Я тут не на приеме, а по делу. Парня надо спасать». «Проводите меня к вашему сыну. Остальные пусть здесь подождут», — заявил я с серьезным видом. Отец князя направился к своему креслу. «Располагайтесь!» Он указал рукой на диван. «Пойдем!» Глава клана кивнул на соседнюю дверь. Выйдя в коридор, свернув налево, пройдя вперед, мы остановились возле двери. Печально вздохнув, открыв ее, князь пропустил меня внутрь. Войдя в большую комнату, я тут же повернулся. «Я найду дорогу назад, не надо меня ждать!» Кивнув, Он плотно притворил дверь, оставив меня одного. Пройдя вперед, я осмотрелся. Просторная комната, отделанная в современном стиле. Много мебели, возле стены большая кровать, на ней под шелковым одеялом бордового цвета лежит парень. Лицо совсем бледное, щеки впалые. Приблизившись к нему, присел сбоку. Мой ровесник. Темные волосы, прямой нос немного вздернут вверх, тонкие брови. Можно сказать, аристократическое лицо. Сдвинув одеяло, оголил его торс. Истощал, совсем худой. Пододвинувшись поближе, внимательно присмотрелся. «Нет, так ничего не вижу, все вроде в норме. Ну и как мне его обследовать?» Положил руку на лоб, ладошку защипала. «Да он одаренный, а мне ничего князь не сказал. Может, не знают?» «Ну как такое возможно?» Ему же 14 лет, дар должен был проявиться в полной мере. Тогда, получается, парень скрывает его или просто не захотели говорить? Жаль, что не могу определить, что у него за направление. Ну и что мне предпринять?» Пожав плечами, сосредоточившись, вытянул над ним руку. «Раста инор тиса!» Вот что я сейчас произнес. Откуда только эти слова всплывают в моей голове? Рука засветилась желтоватым светом. Затем все исчезло, а я увидел его тело как бы полупрозрачным. Открылась структура энергии жизни, ее медленное движение. Очень необычно и интересно. «О, черт!» – вырвалось у меня. Закачав головой, я часто взволнованно задышал. То, что увидел, внимательно приглядевшись, ужасно не понравилось. Ну и что мне теперь с этим делать? Его энергия была заражена, находилась в стадии распада. Вместо однородного потока рваные клочья. Какая-то зараза в виде небольших мелких серо клякс разрушала ее. Тяжело вздохнув, я покачал головой. Если дальше процесс будет продолжаться в том же духе, то ему осталось жить дня два, может, три. Парень совсем плох. Убрав руку, задумавшись, уставился на него. «Я вообще не знаю, что это, да и как подобное возможно? Главное, а что делать?» Если вкачаю свою энергию, это всего лишь отсрочит смерть, может, на 3-4 дня. Но он все равно умрет. Я вернул одеяло на место, укрыв его. Поднявшись, глянув еще раз на парня, направился на выход. Надо об этом сообщить. Пройдя по коридору, с мрачным видом вошел в гостиную. Все тут же поднялись со своих мест. Ко мне подскочил князь, рядом оказалась его жена. «Ну что?» Покачав головой, я вздохнул. Мне удалось определить, что с ним происходит, от чего он умирает. Надо переговорить вместе с дедом и Беломиром. Он нахмурился. «Где мы можем это сделать?» – добавил я. Тяжело вздохнув, князь кивнул на дверь. «Пойдемте в мой кабинет». Развернувшись, быстрым шагом направился я за ним на выход. Ничего не понимая, сзади пристроились волк с дедом. Тот так и нес в руке мой Френч. Пройдя в кабинет, я расположился напротив князя в кресле, дед с Беломиром присели сбоку на диван. «Говори», — кивнул тот. «Вначале вы должны пообещать. То, что вы узнаете о моем даре, останется между нами». Я посмотрел на него. «Даже так», — медленно произнес он, не спуская с меня напряженного взгляда. «Да, все более чем серьезно», — добавил я. «Вы понимаете, что если информация просочится, магистр будет очень недоволен». Вздохнув, он кивнул. «Хорошо, даю слово князя». Я посмотрел на деда, затем на Беломира. Те внимательно поглядывали на меня, ожидая, что скажу. «Я лечу людей по другому принципу, не так, как остальные. Основа моего дара – это жизненная энергия человека». «Подтверждаю», – покивал Беломир. «Я продолжил». «Никто ничего не мог определить, тем более понять, что случилось с вашим сыном, так как они этого не могли видеть» для других он здоров, но, осмотрев его жизненную энергию, могу с уверенностью сказать, то, что происходит, вам не понравится. Подняв взгляд, я посмотрел на князя. «Говори», — тихо произнес он, на щеках появились нервные желваки. «Его жизненная сила разрушается. Брислав Богумилович, парня намеренно отравили, хотели убить подобным способом». «Что?» — заорал князь, вскакивая со своего места. «Мальчик, ты в этом уверен?» Я поднялся. Наши взгляды встретились. «Абсолютно». Князь силой сжал кулаки, стиснув зубы. «Могу добавить?» – быстро вставил я. «Не знаю, кто на подобное способен, но тот, кто это сделал, должен был находиться рядом с ним, скорее всего, иметь прямой контакт. Это случилось, судя по степени распада, 20, может, 25 дней назад». «Вот откуда я знаю подробности? Даже самому удивительно». Я также ничего подобного не слышал, произнес пораженный Беломир. Я и не заметил, как они с дедом уже стоят возле меня. Князь схватил меня за плечи, посмотрев в глаза. Сейчас не важно, что произошло, с этим будем разбираться потом. Скажи только одно, ты можешь его вылечить. Мне надо подумать, я даже не знаю, что это за зараза, ведь она не материальная, а энергетическая. О твоем даре я не скажу, об остальном обязан. Будьте здесь. Бросил он, отпустив меня, быстро вышел из кабинета. «Никита!» – дед покачал головой. «Ты точно уверен?» «Это слишком серьезное заявление». Не обращая на них внимания, я присел в кресло. Дед с Беломиром, постояв, посмотрев на меня, вернулись на диван. «Дед, ты же знаешь, просто так не стал бы говорить». Я вздохнул. «Прости», – он покачал головой. «Попытка убийства наследника княжеского рода...» Это из ряда вон выходящее событие. Тут сейчас такое начнется, до императора дойдет. Никита, посмотрев на меня, Беломер подался вперед. Так ты можешь его спасти?» Я покачал головой, пожав при этом плечами. «У меня пока нет никаких мыслей на этот счет. Скорее, я нахожусь в некоторой растерянности. Парня надо спасать, это факт. А что предпринять, не представляю. Я же сказал, не знаю». В кабинет буквально ворвалась жена князя, вся в слезах. Похоже, он им рассказал, что произошло. Упав передо мной на колени, она схватила мои руки. У меня даже дыхание остановилось. Да у нее же истерика сейчас начнется. «Спаси моего мальчика, умоляю тебя, спаси!» – заголосила она. «Черт, по телу побежали мурашки. Я совершенно не знаю, что делать в такой ситуации». Она уткнулась лицом в мои руки и зарыдала. В кабинет влетел князь, подскочив к жене, тут же схватив ее за плечи, поднял с пола. «Простите», – произнес он, прижимая ее к себе. Женщина продолжала надрывно плакать. Я резко поднялся. Не могу не отреагировать. Будь что будет, но это выше моих сил. Шагнув, взял ее за руку. Она тут же повернула голову в мою сторону. «Я обещаю, что не уйду отсюда, пока не излечу его». «Спасибо», – прошептала она, быстро поцеловав меня в щеку. Князь увел жену к себе. Вскоре, вернувшись, подошел ко мне. Я так и стоял посреди комнаты, глубоко задумавшись. «Если что-то нужно, только скажи». Отрицательно покачав головой, я вздохнул. «Пойду к нему в спальню. Прошу вас, не заходите туда и не тревожьте нас, пока сам не выйду, чтобы не происходило. Это важно. Возможно, ослабну. Нужна будет комната для отдыха». «Я распоряжусь», — князь кивнул. Вся усадьба и все слуги в твоем распоряжении. Я буду дежурить возле двери», – дед поднялся. «Уже нечто подобное происходило. Никита терял сознание на два дня», – вставая с дивана, добавил Беломир. «Я также буду рядом». «Хорошо», – князь глянул на них. «Вам поставят кресло в коридоре». «Идем», – он кивнул мне. «Я провожу». Мы прошли назад к княжичу. Прежде чем закрыть за мной дверь, он посмотрел на меня. Наши взгляды встретились. Его был полон надежды, я просто кивнул. Князь плотно притворил дверь. Медленно пройдя по комнате, присев к кровать, задумчиво на него поглядел. Что-то мне стало не по себе. Вот лежит передо мной парень. Будет он жить дальше или умрет, вновь зависит от того, смогу что-то сделать или нет. Меня всего передернуло. Слишком большая ответственность. Я закрыл лицо руками. Застанав, помотал головой. Опустив их, вновь посмотрел на него. Скочив, сжав кулаки, принялся ходить по комнате. Вновь неприятие происходящего нарастало во мне. Все чувства вскипали, начинали бурлить. Снова ощущаю себя бессильным, даже не знаю, что предпринять. Передо мной стояли глаза его матери, полные слез и надежды. Надежда на меня. Дернув от негодования руками, я зарычал. Мое сознание как будто прострелило молнией. Что-то вновь произошло. Я содрогнулся, потер лицо руками. Всплыла на поверхность еще какая-то ячейка скрытой памяти. Нет, она просто прорвалась на поверхность, разметав перину густого мрака, за которым скрывалась. Почему память не открывается вся и сразу? Отчего только кусочками, да и то, когда мои эмоции зашкаливают? Вновь дернув руками, негодуя, выскочил в коридор. Беломер с дедом уже сидели в креслах возле двери. «Что?» – вскочил дед. «На тебе лица нет, ты весь белый!» «Пенал!» – прорычал я, указывая рукой на свой френч. Тут же достав, он протянул его мне. Зажав ладони, уходя обратно в комнату, бросил на ходу. «Что бы ни происходило, сюда не заходить!» Уже закрывая дверь, услышал, как Беломер прошептал деду. «Когда он в таком состоянии, я начинаю его побаиваться!» «Не знаю, что тот ответил, для меня это сейчас неважно». Вновь присев на кровать к парню, откинул с него одеяло. Вынув шарик жизненной энергии, зажав в правой руке, остальные убрал в карман брюк. «Да, сама последовательность действий мне стала известна, но совершенно не представляю, что произойдет. Но теперь точно знаю, я могу его спасти». Вытянув руку над парнем, еще сильнее сдавил артефакт. Часто задышав от волнения, засопел. «Шарос мана ратол», — тихо произнес я. Через секунду почувствовал, как кулак начал нагреваться, шарик исчез. Разжав его, замер, пораженный увиденным. Вначале на поверхности ладони заплясали ярко-красные языки пламени, затем ими покрылась вся кисть. Она просто пылала, но жары я не чувствовал. Недолго думая, прижала ее к груди парня. «Кроно монарос загдар», — вновь произнес непонятные слова. Пламя с моей руки растеклось по его телу. Парень буквально покрылся им. Я убрал руку, пораженно наблюдая за тем, что происходит. Княжича тут же затрясло. Он как-то завибрировал. Интенсивность увеличивалась. Его стало бросать из стороны в сторону. Пламя заносилось по нему волнами. Я изумленно и уже испуганно взирал на все это. Затем что-то вновь произошло. Все изменилось. Он замер. Вначале начали образовываться световые всполохи. Затем тело заискрилось, причем достаточно ярко. Я даже услышал треск, как у электрических разрядов. Парня внезапно приподнял над кроватью, он повис в воздухе в полуметре от нее. Резко содрогнулся, как будто стряхивал себя что-то. Во все стороны разлетелись быстро затухающие искры. Он упал на кровать и затих. Все пропало. Я тут же прикоснулся к его груди руками. Надо срочно накачивать жизненной энергией он совершенно пуст. Произнеся нужные слова, сосредоточился. Начался процесс, но слишком быстро. Я стал прилагать максимум усилий, но не мог отдавать энергию постепенно. У меня появилась слабость, перед глазами поплыло, сморщившись, застонал, затем стиснул зубы. Когда моя жизненная энергия опустилась на 80%, о чем известил мой внутренний голос, превозмогая себя с большим трудом, но остановил процесс Вкачал ему 170%, это более чем достаточно. Парень тут же глубоко облегченно вздохнул, расслабился, погружаясь в глубокий сон. Вот и все. Сейчас я точно знаю, он здоров. Медленно поднялся с кровати, меня слегка качнуло. Потихоньку, дойдя до двери, открыв ее, вышел в коридор, тут же закрывая, прижимаясь к поверхности спиной. Дед с Беломиром, подскочив, удержали меня с двух сторон иначе сполз бы вниз от слабости. «Ты совсем бледный, руки трясутся!» Дед взволнованно посмотрел на меня. Вначале я глянул на него. Затем увидел пред собой князя. Он оказывается тоже здесь. Тот смотрел на меня, с нетерпением ожидая, что скажу. Через силу улыбнувшись, кивнул, облегченного выдыхая. «Все позади. Ваш сын сейчас просто спит. Завтра будет абсолютно здоров». Это последнее, что мне удалось произнести. Я отключился, погрузившись в глубокий сон.